Туземные царьки продолжают охотиться на людей, и в результате целые племена попадают в рабство. Невольящие караваны следуют по двум направлениям. Первый путь лежит на запад, к португальской колонии Анголи, второй на восток, к Мозамбику. Оттуда этих несчастных, из которых лишь немногие добираются живыми до конечных пунктов следования караванов, отправляют кого на остров Кубу или на Мадагаскар, кого в арабские или турепские провинции, в Азию, в Мекку или в Маскат. Английские и французские сторожевые суда не могут помешать этой торговле. При огромной протяженности береговой линии трудно установить действенное наблюдение. А так ли уж велик размах этого гнусного экспорта? Да, очень велик. По самым осторожным подсчетам, не менее 80 тысяч рабов приводят на побережье число убитых во время облав, видимо, в десятеро больше. Там, где происходит эта омерзительная бойня, остаются лишь вытоптанные поля, дымящиеся развалины опустевших селений. Там по рекам плывут трупы, и дикие звери завладевают всей местностью. Ливинстон после этих кровавых набегов не узнавал мест, в которых он побывал несколькими месяцами раньше. Его свидетельства подтверждают все остальные путешественники — Грант, Спик, Бертон, Камерон, Стэнли, посетившие лесистое плоскогорье Центральной Африки, главную арену кровавых войн туземных царьков. То же зрелище, без люди, опустошение разгрома являют собой некогда цветущие селения в районе Больших озер, во всей обширной области, поставляющей черный товар, на Занзибарский рынок, в Борну, в Фетсон, и южнее вдоль берегов Ньясы, в Замбези и западнее верховье Заира, который недавно пересек отважный Стэнли. Неужели работорговля в Африке прекратится лишь тогда, когда будет уничтожена вся черная раса?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 Генерал Бонапарт смог даже купить немало негров, из которых он набрал солдат и составил из них отряды наподобие мамелюков. Прошло уже четыре пятых XIX века, а работорговля в Африке не сокращается. Наоборот. Дело в том, что ислам благосклонно относится к работорговле, ведь нужно было, чтобы черный раб заменил в мусульманских странах прежнего белого невольника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 Такки в 1816 году поднялся вверх по течению Конго за водопады ел но ему удалось пройти не более 200 миль. За одну такую экспедицию невозможно было сколько-нибудь серьезно изучить страну, однако она стоила жизни большей части участвовавших в ней ученых и офицеров. 37 лет спустя доктор Ливинстон прошел от мыса Доброй Надежды до Верховья Замбези,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 18 лет спустя двое отважных исследователей пересекли Африку с востока на запад и, преодолев огромные трудности, вышли на побережье Анголы, один в южной, другой в северной его части. Первым этот переход совершил лейтенант английского флота Верней Ловет Камерон.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 Предложение было принято. Камерон в сопровождении доктора Дилана, лейтенанта Сесиля Мерфи и Роберта Мофа, племянника Ливинстона, выступил в поход из Занзибара. Перейдя у Гога, они встретили печальный караван. Верные слуги несли тело Ливинстона к восточному берегу. Камерон все же продолжил свои путешествия к западу, поставив в себе целью во что бы то ни стало пересечь материк от океана к океану. Через Уния-Ниембе и Угунду энергичный лейтенант Камерон дошел до Кагуэли, где нашел дневники Ливингстона, Переплыл озеро Таньгань-Ика, перешел горы Бамбари, переправился через Луалабу, но не смог спуститься вниз по течению этой реки. Затем он посетил области, опустошенные недавними войнами, обезлюдевшие после набегов работорговцев. Келембу, Уруа, истоки Ломане, Улунгу, Лавали. Переправился через Кванзу, прошел через девственные леса, в которые Гаррис завел Дика Сэнда, его спутников и, наконец, увидел волны Атлантического океана, достигнув сан филиппа ди Бенгала. Это путешествие длилось три года и четыре месяца и стоило жизни двум спутникам Камерона, доктору Дилану и Роберту Мофа. Американец Генри Мортон Стэнли вскоре сменил на этом пути открытие англичанина Камерона. Известно, что этот отважный корреспондент газеты «Нью-Йорк» Геральд, посланный на поиски Ливенстона, нашел его 30 октября 1871 года в Уджиджи на берегу озера Таньганика. Но это путешествие, столь удачно совершенное во имя человеколюбия, Стэнли решил продолжить в интересах географической науки. Он хотел подробно исследовать берега Луалабы, с которыми в первое путешествие знакомился лишь поверхностно. Камерон еще странствовал в дебрях Центральной Африки, когда Стэнли в ноябре 1874 года выступил из Богомойо на восточном побережье. Через год и девять месяцев, 24 августа 1876 года, покинул опустошенные эпидемией оспы Уджиджи и после 74-дневного перехода дошел до Таньганьика-Ньянгве, большого невольничьего рынка, где до него уже побывали Лингвинстон и Камерон. В Ньянгве Стэнли был свидетелем ужаснейшего кровавого набега отрядов Занзибарского султана на области Марунгу и Мануема. Здесь Стэнли предпринял исследование берегов Луа-Лабы и прошел до самого ее устья. В его экспедицию входили 140 насильщиков, нанятых в Ньянгве, и 19 лодок.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 У экватора, в том месте, где Луалаба изгибается к северо-востоку, 54 лодки, в которых было несколько сот туземцев, набали на маленькую флотилию Стэнли, но ему удалось обратить их в бегство. Затем отважный исследователь проплыл до второго градуса северной широты и установил, что Луалаба — что иное, как верховье Заира или Конго, и что, следуя по ее течению, можно выйти прямо к берегу океана. Этот путь Стэнли и выбрал.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 Через два дня он нашел в Банзамбука припасы, посланные навстречу экспедиции двумя торговцами из Эмбомы. В этом маленьком прибрежном городке Стэнли наконец разрешил себе отдохнуть. Он постарел в 35 лет от трудностей, лишений путешествия через весь африканский материк, которое заняло два года и десять месяцев. Зато течение реки луа стало известно до самого Атлантического океана и было установлено, что наряду с Нилом, главной северной артерией Африки и Замбези, главной восточной ее артерией на западе Африканского континента, течет третья в мире по величине река длиною в 2900 миль, носящая в разных частях своего течения названия Луалаба, Заир и Конго и соединяющая область Больших озер с Атлантическим океаном.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 «Очень немногое. То, что говорили миссионеры XVI-XVIII веков и португальские купцы, которые постоянно ездили в Сан-Паулу, Ди-Луанда, через Сан-Сальвадор, Назаир, то, что рассказывал доктор Ливенстон в своей поездке 1853 года, и этого было достаточно, чтобы сломить человека менее мужественного, чем Тик. Действительно, положение было ужасное».